Переход от шкур к тканям означал, что одежда стала легче и удобнее. Поскольку ткани пропускают воздух и легко стираются, люди становятся чище, а это, возможно, значило, что они становились здоровее. К 5000 году до нашей эры Иерихон был достаточно большим поселением, состоявшим из отдельных домов, в каждом по несколько помещений. Полы чаще из более надежного материала, чем просто утрамбованная земля. Возможно, к тому времени в Ханаане были и другие города. Должно быть, Ханаан процветал не только потому, что это был достаточно плодородный земледельческий район, но еще и потому, что занимал центральное положение. В таком положении есть свои преимущества и свои недостатки. Постоянно совершенствовавшаяся цивилизация в междуречии Тигра и Ефрата производила предметы, которые не изготовляли в долине Нила, и наоборот. Ханаан мог получать подобные изделия с обеих сторон и служить центром обмена. Севернее, на полуострове Малая Азия существовали страны, которые также поставляли предметы для торговли. И Естественно, народ Ханаана изо всех сил старался отдавать товар по таким ценам, чтобы получить хорошую прибыль для себя. Другими словами, люди становились торговцами. Само название «ханаан» возможно произошло от слова, означавшего в языке этого древнего народа «торговец». Торговцы, как правило, процветают, и более того, их культура обычно выше. Пользуясь изделиями различных культур, они могли выбирать и извлекать из этого пользу, Это особенно верно в отношении Ханаана, который сильно преуспел в неолитическую эпоху. Бронзовый век. Одним видом товара, явно попавшего в Ханаан извне, был металл. Большинство металлов являются сплавами, и лишь немногие встречаются в природе. Самородки меди, серебра, золота. Изредка в местах падения метеоритов куски железа. Золото было красивым, но очень редким металлом, к тому же слишком мягким, чтобы использовать его для чего-либо кроме украшений. Серебро тоже не намного лучше и далеко не так красиво. Железо оказалось слишком твердым и сложным для тех способов обработки, которые существовали в эпоху неолита, а вот медь обладала меньшей температурой плавления, и из нее можно было выковать острие для копья. И в то же время достаточной твердостью, чтобы копье это могло служить какое-то время, пока не затупится, после чего его опять можно было заострить. И наряду с камнем люди начали использовать куски кованной меди. Такие культуры переживали век, называемый халкалитом от греческих слов «медь и камень». Халкалит начинается в тех областях, где можно найти самородную медь. Чем больше самородков, тем раньше начинается эта эпоха. Мы не знаем точно, где и когда впервые стали использовать медь, но есть свидетельства, что впервые она появилась на Синайском полуострове и, возможно, еще в 4500 году до нашей эры. Во всяком случае, представители племен холоколитической культуры пришли в Ханаан вскоре после 4000 года до нашей эры. Их следы впервые обнаружили при раскопках на участке под названием Телейлат-эль-Гасуль, к востоку от реки Ордан и примерно в 9 милях юго-восточнее Иерихона. Поэтому людей эпохи Халкалита называют гасулианцами. Гасулянцы, очевидно, были сосредоточены в южном Ханаане, И раскопки производились на участках возле Беэр-Шевы, самого южного из крупных городов Ханаана. Там-то и были обнаружены следы производства изделий из меди. Каким-то образом люди узнали, что некоторые камни голубого цвета, если их сильно нагреть, вероятно, вокруг них жгли древесный уголь, выделяют медь. Среди пепла потом находили красновато-коричневые куски металла, И со временем кто-то связал одно с другим. Такие камни, на самом деле это была медная руда, встречались гораздо чаще, чем самородки, так что запасы меди постепенно увеличивались.